Тридцать четыре. Мы позвонили Ханне и предупредили ее о своем приезде, так что когда мы подъехали, она уже ждала нас на ступеньках у входа в гостиницу. На Моруэстрид было безлюдно и тихо, как на кладбище. Все бары закрылись раньше из-за отсутствия посетителей. Ньюонову ракету на входе в Аполлон тоже выключили. и внутри помещения можно было рассмотреть только чёрно-серые тени. Ханна села на заднее сиденье и подалась вперёд так, что её голова находилась между моей и Тейлора. В руке у неё был банан, и она протягивала его мне, словно обезьяне, в зоопарке. «Надо же следить за сахаром, так?» сказала она в ответ на мой вопросительный взгляд. «Я взял банан, очистил его, откусил». и изо всех сил старался не замечать её самодовольного выражения лица. «А где ваше спасибо, Уинтер? Разве вас не учили манером? Когда вам кто-то что-то даёт, вы мило улыбаетесь и говорите спасибо. Так это работает». «Если бы ты дала мне шоколадный батончик, то получила бы спасибо. Но это не батончик». «И вот опять вы проявляете феноменальную наблюдательность. Засмеялась она и устроилась поудобнее на заднем сиденье. Так здорово, как в кино. Да, сказал Тейлор на пассажирском сиденье. Нам наконец повезло. Самое время. Везение не существует. А как бы вы тогда это назвали? Добросовестная и методичная поисковая работа. Значит, это все-таки Дэн Чоут, сказала Ханна. «Я всегда думала, что в нём есть что-то подозрительное». «Нет, не думала. Цитирую. Я училась в одном классе с Дэном Чоутом, но не могу себе представить, чтобы он был причастен к чему-нибудь такому. Это ведь тот самый человек, который всегда обращался к учителям мэм и сэр. Не забыла?» Ханна провела рукой по волосам и вытянулась на заднем сидении, устраиваясь поудобнее. Ну неважно, самое главное мы знаем, кто убийца, и сейчас мы едем надрать ему зад. Я доел банан и положил кожуру в дверной карман. Потом завел машину и поехал руководствуясь указаниями Тейлора. Был час ночи, и на улицах, по которым мы ехали, было так же тихо, как и на Морроу-стрит. В отдельных домах еще горел свет в спальне или на шторах отражался свет от экрана телевизора, но в основном везде была темнота. Мы проехали парк с фигурным изображением бейсбольного мяча, школу, территория вокруг которой была столь же пустынной и безжизненной, как и нефтеперерабатывающий завод. Кеннон-стрит располагалась на северо-восточной окраине города. Дэн Чоуд жил в двухэтажном обшитом вагонкой доме за забором чистоколом в средней части улицы. Перед домом был небольшой ухоженный газон, сбоку располагался гараж на одну машину, росли цветы в горшках. Я замедлил ход, когда мы проезжали мимо, но не остановился. Свет нигде не горел. Чоут либо спал, либо его не было. Через пятьдесят метров я повернул направо, припарковался и заглушил двигатель. Мы пешком вернулись к дому Чоута и направились прямо на крыльцо. Кеннон-стрит словно вымерла. Света не было ни в одном из соседних домов. Я сказал Ханни и Тейлору спрятаться в темноте и приступил к работе с отмычками. Через тридцать секунд мы вошли внутрь, закрыв за собой дверь. Тейлор вынул из кобуры свой глок. В его огромной ладони пистолет выглядел игрушечным. Что говорить, у него даже старый добрый Смитвейсон выглядел бы игрушечным. Он хотел что-то сказать, но я приложил к губам указательный палец. Несколько секунд мы просто стояли и прислушивались к звукам в доме. В одной из комнат тикали часы, в кухне шумел холодильник. На первом этаже никого не было. Судя по запаху, в доме была идеальная чистота, благодаря средствам с ароматами леса, морского бриза и апельсиновой рощи. Я выставил вперед руку и пристально взглянул на Тейлора. Ему потребовалась секунда, чтобы понять, чего я от него хочу. Он покачал головой. Я показал ему жест «Давай», сжав и разжав пальцы, но он снова покачал головой. Тогда я одними губами сказал волшебное слово «Шепперд». Он бросил на меня испепеляющий взгляд и передал пистолет, повернув ко мне рукоятку. Я указал на лестницу, и мы втроём направились вверх. Сначала Глок, я, затем Тейлор и Ханна, замыкающий. Ближе к концу лестницы я наступил на скрипящую ступеньку. Звук был оглушительный, как взрыв. Мы замерли. Никто ничего не говорил и даже не дышал. Вокруг нас замкнулась стена тишины. В любую секунду эта стена грозила обрушиться, и если Денчоут пробьет ее служебным револьвером и потребует от нас объяснений, какого чёрта мы делаем в его доме. Но тишина только уплотнилась, и разрушил ее один единственный тик часов. Время снова пошло, и мы вздохнули с облегчением. Я указал, на какую именно ступеньку нельзя наступать. На втором этаже было три комнаты, две спальни и ванная. Все двери были открыты настежь. Через пять секунд все мои подозрения получили своё подтверждение. Дэна Чоута в доме не было.